Глава 33. Мак выбрал двух астронавтов, которые весьма вероятно первыми иступят на поверхность Луны. Стали известны имена людей, которым предстоит высадиться на Луне. Канзас-Сити, штат Канзас, 2 июля 1957 года. Сегодня Международная аэрокосмическая коалиция назвала имена двух астронавтов, которые, возможно, станут первыми людьми вступившими на поверхность Луны. Это полковник Стэтсон Паркер из Соединенных Штатов и капитан Жан-Полле Буржуа из Франции, оба ветераны космической программы. Сегодня они и лейтенант Эстеван Теразос из Испании были официально названы членами экипажа Артемиды-9, отправляющийся согласно намеченному плану на Луну в апреле следующего года. Кандидатов в астронавты разделили на две группы — по гендерному признаку, и занимались мы в разных классах. Первонаперво нас, кандидаток, принялись обучать законам орбитальной механики. Обучать меня законам небесной механики. Издевка, однако. Да, я каждый божий день в вычислительном центре щелкала задачки гораздо более заковыристые, чем те, что нам предлагались в процессе обучения. Моим коллегам, кандидаткам в астронавты, Сия наука давалась с разной степенью успеха. Так Виолета, к моему удивлению, вполне сносно овладела общим пониманием законов орбитальной механики, гораздо быстрее, чем я от неё того ожидала. А Николь, вот уж никак не думала, вечно лишь с трудом справлялась с элементарной математикой, постоянно забывала извлечь квадратный корень и путала, где именно на логарифмической линейке находится десятичный разделитель. Я помогала ей чем только могла. Бетти прилагала немалые усилия, и, признаю, в науке той весьма преуспела, хотя уверена, уж она-то знала, что в космос на самом деле никогда не отправится. Может быть, она этого даже и не желала. Сабиха прокладывала себе путь через уроки орбитальной механики с железной решимостью, но достижения ее были весьма неравномерными. Хасира с задачами справлялась весьма неплохо, но науку сию, очевидно, с первых уроков всей душой возненавидела. Она часто что-то бормотала себе под нос по-португальски. Говорить на этом языке я не говорю, но уж ругательство распознать способна. Мы сдали наше первое домашнее задание, будто в начальную школу вернулись. На следующий день инструктор оглядел меня и покачал головой. «Элма, вам поди доктор Йорк помог?» Все в комнате покраснело, будто раскалилось, а затем, казалось, остыло до ледяного состояния. Я почти ожидала, что мое дыхание обратится облачком белого пара. Нет, он мне не помогал. Но у вас только ответы, а решения отсутствуют. Он улыбнулся, и в луче солнечного света из окна пронзительно блеснули его очки. Получать помощь нормально, но мне все же хотелось бы видеть вашу собственную работу. Воистину, как в начальной школе. Только теперь мне не придется, рыдая, ждать в школьном коридоре, когда же, наконец, придет мой отец и вызволит меня. Тогда я была еще совсем молода и не знала простой способ доказать, что на тесте вовсе не жульничала. Я понимаю вашу обеспокоенность, сэр. Готова, не сходя с места, убедить вас в том, что все решения мои собственные. Задавайте мне, пожалуйста, любые, какие пожелаете вопросы, и я на них немедля отвечу». Он, выравнивая листы, стукнул пачку бумаг торцом по поверхности стола и произнес. «Времени на разборы у нас нет, так что в следующий раз просто выполняйте, пожалуйста, заданную вам работу должным образом». Я невольно стиснула зубы. Он настаивал, чтобы я записывала все промежуточные шаги вместо того, чтобы просто решить уравнение целиком в уме. «Ладно, сделаю в следующий раз свою домашку именно так, как он велит. Сделаю ее, как он выражается, должным образом». «Хорошо, сэр». На меня, улыбаясь, взглянула Николь. Затем подняла руку. «Простите, сэр». «Да, Николь». Элма сама написала большинство уравнений, о которых сейчас идет речь. Он вздохнул. «Спасибо, Николь. Я знаю, что ответа написала она сама. Но хотелось бы, чтобы она проделала всю работу от начала до конца, представив нам и все промежуточные шаги». Николь положила руку на грудь и широко раскрыла глаза. «О, Боже мой, я такая глупая. Я просто...» Прежде чем Николь, как дебютантка словесных баталий, кое она, несомненно, и являлась, набросилась на него, я прочистила горло и пояснила. «Она имеет в виду лишь то, сэр, что во время своей работы в вычислительном отделе МАК я создала значительную часть уравнений из домашней работы, что была нам задана вчера. А те, которые были написаны все же не мной, я ранее в течение последних четырех лет использовала почти ежедневно». Инструктор моргнул, отложил выровненную стопку страниц и бездумно разгладил верхнюю. Выдержав паузу, сказал, «Теперь понимаю. Хотелось бы только быть осведомленным о подобных нюансах заранее». Кроме изучения основ орбитальной механики, мы также осваивали углубленный курс подготовки пилотов. Нас часто разбивали на группы по 3-4 человека — и отправляли в разные учреждения, где мы занимались на тренажёрах или специализированном обучающем оборудовании. Некоторые из таких тренажёров были весьма старыми, например, Дилберт Данкер, обучение на котором я успешно прошла ещё в лётной школе ОС. Дилберт Данкер — устройство для обучения пилотов тому, как следует выбираться из тонущего самолёта. Устройство изобретено в 1943-1944 годах авиационным инженером из НАС Пенсакула Уилфредом Канебом Первоначально оно называлось «Устройство для обучения эвакуации из подводной кабины», но вскоре приобрело название даже официальное «Дилберт Данкер», позаимствовав имя у мультипликационного персонажа времен Второй мировой войны Дилберта Граундлупа. Тот в обучающих роликах и на плакатах ВМФ делал все категорически неправильно. Оригинальный Дилберт Данкер являл собой в общих чертах переднюю часть фюзеляжа самолета, включая все оборудование в кабине, которое могло бы препятствовать выходу пилота из кабины. Приборную панель, ручку, педали и так далее. Тренажер с обучаемым скатывался по рельсам под углом в 45 градусов весьма глубокий бассейн а в конце пробега, уже под водой, переворачивался. При этом о воду кабина ударялась со скоростью как минимум 25 миль в час, 40 км в час. Обучаемому следовало отсоединить провод связи от шлема, освободиться от плечевых и поясного ремней, открыть фонарь, покинуть кабину и, нырнув еще глубже, уплыть от самолета под углом 45 градусов к поверхности поскольку предполагалось, что в реальной ситуации на поверхности воды вокруг места погружения самолета горит топливо. Дилберту Данкер использовался в академиях ВВС США вплоть до 1997 года, а от вертолетной версии отказались лишь в 2013 Но неожиданности нас подстерегали повсюду. Так, когда я с Хасирой и Бетти пришла на Дилберт Данкер, нам выдали купальники, а именно маленькие голубые бикини. В раздевалке я оглядела крошечные трепицы и нахмурилась. В прошлый раз я подобный тест проходила в полноценном лётном комбинезоне. Хасира пожала плечами и расстегнула блузку. Я уже давно не удивляюсь тому, что вытворяют американцы. «Не смотрите на меня!» Бетти стянула блузку через голову. Я знать ничего не знаю, поскольку не проходила продвинутой подготовки, когда была в осах мы с Хассирой обменялись недоуменными взглядами. В анкете ясно было сказано, что необходимо иметь по крайней мере 400 часов налета на высокоскоростных самолетах. Я не знала, как обстоят дела в Бразилии, но пропустить подготовку на Дилберт Данкере, будучи в составе ОС, мне представлялось чем-то из ряда вон. Независимо от моей подготовки у меня был выбор — надеть бикини или пройти тест в собственной одежде — Я выбрала первое. То есть нацепила на себя крошечные клочки ткани и сделала все возможное, чтобы они прикрыли от посторонних взглядов все, что нужно прикрыть. А еще мне подумалось, что, быть может, нам выдадут летные костюмы, как только мы покинем раздевалку. Бетти закончила переодеваться первой и вышла из раздевалки. И немедлен вернулась. «Элма?» «Да». Я схватила полотенце, и обернула его вокруг живота, вроде как намереваясь продемонстрировать свою скромность. Здесь репортеры. Лицо Бетти исказило напряжение. Но их сюда созвала вовсе не я. Всеми святыми клянусь. Кивнув, я продолжила закреплять на поясе полотенце, будто занятие это было для меня сейчас самым важным во всей моей жизни. Спасибо за предупреждение. В он в моей сумочке нашептывал. «Прими меня, и обретешь спокойствие». Но позволить себе его я сейчас не могла, поскольку предстояло погружение под воду, а там, несомненно, единственной порукой мне станут мои рефлексы, и притормаживать их стало бы делом гиблым. Нахмурившись, Бетти подошла к своей сумке и достала тюбик губной помады. «Черт возьми, у меня же эксклюзив! Чего сюда эти пришлые заявились?» Закатив глаза, Хасира собрала свои длинные темные волосы в хвост. «Нас вскоре погрузят под воду, и погрузят по день и раз, а ты губки накрашиваешь». Бетти пожала плечами. «Нам вручили бикини? Так чего ж тут неясного? Понятно же, как белый день, что за испытания нам поначалу предстоят. Вот я и стремлюсь пройти хотя бы их, поскольку экзамен на знание орбитальной механики я уже точно провалю». Я чуть не вылетела за дверь, в чем была. Я — физик, вычислительница и пилот, но никак не девочка-стриптизерша. Но остановил меня лишь возникший в моей голове голос мамы. Что подумают люди? Она всегда настаивала на том, чтобы я держала себя в руках и строго следовала правилам, предписанным женщинам. «Да провались оно все!» Вернувшись, я открыла свою сумку, и принялась рыться в ней в поисках своей губной помады. На дне сумки загремела коробочка с таблетками, и я заколебалась. Нет. Разумеется, нет. Искушению я не подамся. К тому же, чего именно я опасаюсь? Ведь во время теста между мной и репортерами окажутся галлоны и галлоны воды. Серебристый тюбик губной помады отыскала в углу сумки. В моих пальцах тюбик оказался скользким. Я сняла крышку, повернула основание и нанесла на губы толстый красный слой. Гремерши из «Мистера Волшебника» были бы сейчас земною горды. Хасира, наблюдая за моими действиями, печально покачала головой. «Нет, это не то, зачем меня сюда послала моя страна. Да я тоже не на конкурс красоты налаживаюсь. Я закрыла тюбик и выпрямилась. Но уверена, помада в данном случае мне не повредит». Бетти, фыркнув, поделилась. «Наносить помаду практически моя работа». «На самом деле ты никогда не...» «Ага!» Бетти оглядела себя в зеркале и бросила тюбик с помадой обратно в свою сумку. «У меня не было достаточного количества часов налета, чтобы пройти даже первый этап, но руководители лайф потянули за нужные ниточки и меня допустили до тестирования. И теперь я в долгу перед дьяволом». «Будь у меня выбор, пошла бы я на подобную сделку?» «О, да. Признаюсь, по крайней мере, себе самой. Еще как бы пошла». «Понятно. Встретимся ли мы лицом к лицу с дьяволом?» «Хе. Большинство из тех, кто сейчас собрался в зале, просто второсортные демоны». Бетти с важным видом направилась к двери. «Но если лайф в дальнейшем явит себя перед нами, вот тогда-то мы и узрим истинное воплощение дьявола». Мы все втроем вышли из раздевалки и направились прямиком к Дилберту Данкеру. Немедленно защелкали, застрекотали камеры, и нас принялись ослеплять в сполохе фотовспышек. А я возблагодарила Бога за дарованное мне полотенце. Пусть перед камерами позирует Бетти. Я же сосредоточусь на предстоящем испытании. Дилберт Данкер располагался в глубине зала у глубокого бассейна то была клетка из стальных трубок, выкрашенных в ярко-красный цвет. Внутри клетки располагалось штатное кресло пилота, а колеса под клеткой были установлены на обычные железнодорожные рельсы, которые под крутым углом вели в бездну бассейна. В общем, все мне было вполне знакомо. Непривычным было разве лишь то, что передо мной вышагивала Бетти, а тазом виляла она на ходу столь интенсивно, что оставалось только удивляться, как на ней бикини еще держится. Бетти приблизилась к военно-морскому офицеру, очевидно ответственному за сегодняшнее испытание, остановилась перед ним и игриво поинтересовалась. «Итак, кто намеревается меня нынче замочить?» Из клетки Бетти пришлось срочно вытаскивать. Такой оборот, разумеется, был вполне себе обычным для первой попытки даже для прошедшего предварительную полноценную подготовку пилота. Ведь клетка, скатываясь по рельсам под весьма крутым углом, со значительной скоростью ударяется о ледяную воду, а затем переворачивается вверх тормашками. Но, тем не менее, признаю, что испытывала определенное мелкое удовлетворение, видя как водолазы, словно утонувшую кошку, извлекают Бетти на свет Божий. Ее завернули в одеяло и усадили на скамейку. Пока агрегат перезагружали, я увидела, что Бетти буквально вся дрожит, и зуб у нее на зуб не попадает, и чувство удовлетворения во мне сменилось жгучим стыдом. К тому же я еще вспомнила и свою первую попытку в данкере. Я повернулась к офицеру, руководившему здешним тренингом. В следующую очередь, очевидно, моя... Глаза он не закатил, но, судя по всему, был к тому весьма близок. «Почему бы и нет? Пусть будет ваша. Хотя, будь моя воля, так я бы запихнул всех вас в капсулу разом, и нам бы мороки с вами было меньше. Вот тебе и тренировка, вот тебе и обретение необходимых навыков». Стараясь не зарычать, я вскарабкалась по лестнице клетки данкера. Здесь мне волей-неволей пришлось расстаться с полотенцем, и последней каплей скромности, которую привила мне мама. Едва полотенце с меня спало, так расположившиеся вокруг бассейна репортеры принялись вновь интенсивно щелкать камерами, и помещение опять озарилось неистовыми фотовспышками. Я влезла в клетку и чуть не вскрикнула. Клетка была металлической, а сиденье пропитано водой. И повсюду лужи, лужи, обжигающие холодные лужи, А на мне только и всего Пекине. В общем, причина пожалеть о том, что я не в лётном комбинезоне, сейчас наличествовала. Офицер накинул мне на плечи ремни безопасности, и к почти обнажённому телу моему прижалась влажная холодная парусина. Офицер, не теряя понапрасну времени, помог мне пристегнуться. «Слушайте внимательно, дорогуша. Клетка упадёт в воду и перевернётся вверх тормашками». Ваша задача не паниковать, а уж водолазы вас вытащат. И не сомневайтесь, вытащат вовремя. А я-то наивно полагала, что моя задача состоит в том, чтобы самостоятельно освободиться и всплыть как можно дальше от места погружения. Я провела руками по пряжке, запоминая ее расположение. Верно, верно. Именно это я и имел в виду. Он хлопнул по крышке клетки и встал. Я высунулась наружу. «Шоры? Вы забыли надеть на меня шоры?» Он поколебался и снова опустился на колени. С удивлением спросил. «Вы проходили через это испытание прежде?» «Я была осой». «Конечно, Бетти тоже была осой, но я-то, в отличие от нее, действительно летала на высокоскоростных самолетах». Передислоцировала мустанги и прочие истребители, поэтому, разумеется, проходила подобные тренинги в Эллингтоне. Хм. Он побарабанил пальцами по краю клетки, затем наклонился ближе. Ладно, слушайте. Вам, дамам, глаза закрывать неверено. Вам, по мнению руководства, надлежит лишь испытать на себе аттракцион. Но вы все же хотите пройти тест на полном серьезе? Я уставилась на него. Всего лишь испытать на себе аттракцион? Все более очевидным становилось, что отправлять в космос никого из нас, руководства проекта, вовсе не намеревается. Да и изначально не намеревалась. Вот же пустобрехи, так пустобрехи. С трудом, но мне все же удалось разжать челюсть. Меня заставили надеть бикини, но я, дьявол всех дери, «Все же пилот. Настоящий пилот. И да, я хочу пройти тест на полном серьезе». «Твою ж мать!» Он хлопнул по металлу. Снова встал и на несколько секунд отошел. Вернулся он с черными очками. Протянул их мне и пожелал «Не утоните, пожалуйста». Подобное безрассудство в мои планы никак не вписывается. Я взяла очки и нацепила их» а видимый мир вокруг меня немедля исчез. Своими руками я проверила расположение плечевых ремней безопасности и пряжку поясного ремня. Бегло ощупала металлический каркас клетки вокруг себя. Потом положила руки на палку и доложила. Готово. Часть теста заключается в том, что толком неизвестно, когда именно клетка придет в движение. Я набрала в легкие побольше воздуха. Послышался шорох ткани, то, очевидно, встал разговаривавший со мной офицер. Подо мной, вроде бы, умиротворяюще плескалась вода. Щелчок. Кабина вместе со мной пришла в движение. По мне, неистовым холодом хлестанула вода. Ударила в лицо, ткнулась мне в рот и заполнила ноздри. А тут, к тому же, все вокруг завертелось, и мои легкие немедля затребовали воздуха. Паника ни к чему хорошему бы не привела. Я стиснула зубы и положила руки себе на плечи. Так нащупать грубую ткань плечевых ремней на своей собственной коже оказалось поразительно просто. А будь я в лётном костюме, мне бы всё же пришлось порядком повозиться с ремнями. К тому же и отсоединять кабель переговорного устройства от шлема не было необходимости поскольку не только кабеля, но и даже самого шлема на мне в помине не было. Я провела пальцами по ремням от своих плеч вниз. Нащупала пряжку и расстегнула ее. Выше линии бикини а мой живот терся поясной ремень, и его пряжка оказалась ледяной. Я расстегнула и эту пряжку и откинула ремни по сторонам. Высвободиться из плечевых ремней оказалось сложнее, чем я ожидала, Но и с этой задачей, не зацепив бикини, я справилась весьма достойно. Затем вытянула руки и обеими ухватилась за край клетки. Вроде бы вполне сносно сориентировавшись в пространстве, я немедля выбралась наружу и, оттолкнувшись обеими ногами от клетки, под углом приблизительно в 45 рекомендованных инструкций градусов, поплыла вниз и прочь от обломков, поскольку, согласно легенде, Мне было необходимо избежать предполагаемого пламени и масляных пятен на поверхности в непосредственной близости от места падения самолёта. Удалось ли мне удалиться от места крушения на предписанной инструкции расстояния? Поскольку плыла я вслепую, то судить об этом мне было весьма затруднительно. Кислорода моим лёгким категорически не хватало, и я всё же всплыла на поверхность. В уши немедленно ворвались звуки — Быстро она выбралась. Рекорд, что ли, установила? «Элма, Элма, сюда!» Вдыхать полной грудью воздух было чертовски приятно. Я, улыбаясь, сняла очки. Оказалось, что совсем рядом со мной находится борт бассейна. Я, как и следовало сделать согласно инструкции, подняла руки над водой и крутанулась вокруг своей оси. Надо же было хотя бы отчасти счистить с себя масло. Затем я повернулась лицом к фотографам и помахала им рукой. Рекорд? Конечно же, нет. Пусть даже я и была весьма проворна, но исходные условия теста, выполненного мною, радикально отличались от прописанных в инструкции. Так что рекорд, даже если таковой и имел место, засчитан не будет. Но рассуждения мои были весьма и весьма досужими, а досужие рассуждения — Вовсе не то, чего от меня сейчас ожидают все вокруг. Да и мне самой мой рекорд, пусть и мнимый, Глядишь, да в зачёт и пойдёт.